Ее на трясине берут. Вот как выходной, все чуть свет то иса подхватят и кто куда. Бенедикт одно место хорошее приметил. Там Никита Иванович стол поставил, садовое кольцо. Никакого, конечно, кольца там нету. Одни избы рядами. Там уж и городок кончается. А в аккурат за избами трясина вся ржавью покрытая. Рви, не хочу. Там даже местные тебя не шугают. Другие побили бы, что ты к ним ходишь, а эти нет. Вот идешь... «Поспеваешь позаранку, зимой заря мутная, красная, холодом от нее тянет. От зари роскошный холод проникает в сад», — сочинил Федор Кузьмич. «Садов у нас, конечно, нету. Это разве у мерзы какого? А что холодно, это да».